Глава 4. На следующий день Виктор вместе с Нефонтовым попал в дежурное звено ПВО. Точнее, не в звено, а в пару. Больше самолетов в полку наскрести не смогли, да и то нефонтово выделили истребитель командира полка, его самолет был еще в ремонте. Вот и сидели они в готовности номер один с задачей прикрывать аэродром и быть всегда готовыми к вылету, чтобы через 2-3 минуты после сигнала устремиться в небо. Готовность номер один. Дежурное звено. Это красиво на бумаге, а в жизни оказалось куда прозаичней. Техники укрывали разогретые моторы теплыми чехлами. На Викторе чехла не было. Мороз усилился, промораживая землю, крепко покалывая открытое лицо, вытягивая последние крохи тепла. В открытых кабинах не спасают ни собачьи унты, ни меховые комбинезоны. Холодно. Виктор поежился, глядя на размытый мглой горизонт, на серую рванину облаков. Там, на высоте, ветер еще крепче. Брррр. Неохота наверх. Время тянулось нудно. Он ерзал на сиденье, пытаясь изменить положение затекших ног, чтобы хоть немного петь. Но губы замерзли. Дежурства эти были скорее проформой. За последний месяц звено вылетало всего два раза. Неподалеку стоит ЗИС, топливозаправщик, ожидает возвращения улетевших истребителей. Водитель заперся в кабине, курит махорку так, что сквозь стекла ничего не видно из-за густого дыма. Солдат-телефонист, поддерживающий связь с КП, закутанный в длинный грязный тулуп уже устал приплясывать. скорее бы стемнело, тогда отбой. От нечего делать Виктор принялся отрабатывать различные ситуации, могущие случиться в полете. Последовательность действий в том или ином случае. Порядок переключения кранов, расположение вспомогательных приборов. Холод, да немал. Отвлечься уже никак не получалось. Виктор подтянул ноги и, упираясь руками в борта кабины, принялся поднимать и опускать тело, как на брусьях. Это помогло. Кровь быстрее побежала по жилам, немного согрелся. Господи, скорей бы вечер. Прибежал мокрый, запыхавшийся гольштейн покрутил колесики настройки радиостанции и заспешил обратно. Передатчик он уже установил, но у него никак не получалось настроить две рации между собой. Второй радиопередатчик он установил землянки техников и теперь бегал туда-сюда, что-то подкручивая. Пробежаться в оба конца приходилось где-то с километр. Внезапно, сквозь потрескивание эфира в наушниках, Виктор четко услышал. «18-й! 18-й! Как меня слышно? Как меня слышно? 18-й! Прием!» «Вот так вот! Настроил-таки Гольштейн! Молодец!» Он щелкнул кнопкой передатчика. «18-й ответил!» «Яша, как слышно?» «Хорошо вас слышать, товарищ командир. Наконец настроил!» Вскоре он прибежал, сияя как самовар. Доложил. «Все, товарищ командир, настроил. Работает как часы. Вы когда полетите, хотите, чтобы в воздухе проверить?» «Ты, яш не торопись. Скорее всего, только завтра проверим. Ты вот что сделай. Видишь, где находится кнопка передатчика?» «Чтобы его включить, мне нужно либо ручку бросить, либо левой дотянуться. Неудобно. Так что ты переставь кнопку на ручку управления или вблизи сектора газа. Понял?» «Так точно, понял. Вечером сделаю». И снова потянулись томительные минуты ожидания. Кабина была изучена вдоль и поперек, движения отработаны до автоматизма, до тошноты. Это вынужденное ожидание угнетало. Сидеть и ждать, зная, что ждешь впустую. Аэродром жил своей жизнью. Самолеты садились, чтобы моментально попасть в черные, обмороженные руки техников и оружейников, и снова взлетали. Полк работал. Мрачное зимнее солнце все сильнее склонялось к горизонту. День заканчивался. Он прошел в холостую, не принеся ничего, кроме лютого холода, проморозившего тело насквозь. Вечером за ужином Мартынов мрачнее обычного объявил. «На завтра готовьтесь. Из дивизии приказали, на Тагандрок надо идти, крыть полк СБ. Разведка говорит, что немцы туда целую истребительную дивизию посадили. Посадили штук 50 мессеров. Они их на стоянке накроют, ну а мы прикроем». Летчики замолчали. Разговоры и веселье стихли, все словно окаменели, обдумывая. В столовой наступила непривычная тишина, только тихо перешептывались официантки. Таганрог. Некогда теплый приморский город превратился в осиное гнездо, утыканное зенитками, напичканное постами в нос и прикрытое истребителями. Страшно туда лезть. Если там и правда пятьдесят мессеров, велик шанс, что завтра в это же время будешь не сидеть в теплой столовой, а валяться в степи обугленным куском мяса. Взлетали в темноте, по подсветке, прожекторами. Виктору с непривычки было немного жутковато, впрочем, не ему одному. Но приказ есть приказ, и деваться некуда. Зато вот в небе оказалось попроще, светлее. Видимый с высоты и краешек солнца на востоке подсвечивал облака и придавал им легкомысленный розовато-голубоватый оттенок. Полк поднял в небо 12 мигов. Виктор впервые оказался в составе такого крупного соединения и увидел там много самолетов в небе одновременно. Грозная сила. Они собрались быстро, догоняя подопечных 15 СБ, идущих клином звеньев. Бомбардировщики в камуфляжной окраске казались размытыми призраками, скользящими над ночной землей. Вот это Таганрог. Солнце поднялось выше, освещая землю, и он сумел сравнить два города. Новый, город будущего, каким он его знал, и старый, военный, видимый с высоты трех километров. Сравнение оказалось не в пользу старого. Он показался маленьким, каким-то расхристанным. Занесенный снегом, усохший по сравнению с собой же из будущего, он не казался Виктору родным. Чего-то не хватало. Над городом было чисто. Немцы в небе их не встречали, поэтому бомбардировщики с ходу не теряя ни одной секунды, отбомбились. За это время Виктор успел хорошенько рассмотреть цели атаки Каганрогский аэродром. Никаких обещанных полусотни фашистских самолетов там не было. Он увидел только три здоровенных транспортника, да на дальней стоянке в Капанирах укрылось звено Мессершмиттов. Сверху бомбежка казалась даже красивой. На земле вспыхивали маленькие огоньки разрывов. Они ложились сериями по 6-8 штук, накрывая полосу, стоянки, аэродромные строения, оставляя на земле оспины воронок или редкие огоньки пожаров. Одна такая серия легла прямо через капонир с мессером, теперь сквозь дым проглядывалась только куча обломков. На другом конце поля полыхала огромная туша Ю-52, добавляя света в утренние сумерки. В небе появились первые комочки зенитных разрывов. Бомбардировщики торопливо ложились на обратный курс, выжимая максимум из моторов. Хоть немцы и откровенно проспали на лёд, Но искушать судьбу лишний раз не хотелось никому. Ближе к линии фронта их догнала шестерка мессеров. Однако на сближение идти не решилась так и маячили сзади выше, чтобы у линии фронта отвернуть и быстро расставить в морозном небе. Землянки всех словно прорвало. Летчики говорили одновременно, радуясь, что остались живы, выговариваясь. Снова послышались шуточки, раздался смех. Напряжение раннего вылета медленно отпускало. После обеда Виктору довелось лететь еще раз. Они уже привычно тройкой полетели на разведку. Вылет проходил тяжело. Тяжелые свинцовые облака не позволяли истребителям подниматься вверх, превращая середину дня в сумерки. Кое-где из облаков выпадали белесые полосы падающего снега. Он шел слева, как обычно. По привычке осматривался, уже без былого напряжения. Полетав он, обвыкся в воздухе, даже немного приучился ориентироваться на местности, стараясь определять свое местонахождение в снежной степи. За Матвеевым курганом немцы обстреляли их звено с земли, из зенитных пулеметов. Тусклые трассеры появились внезапно и пропали, мелькнув за крылом. Шубин сразу увел звено в облака. Началась немилосердная тряска. Они сомкнули строй, но все равно соседние истребители казались Виктору темными размытыми тенями. Чуть отстанешь — и ищи ветра в поле. Догнать и найти группу снова можно было только чудом. К счастью, длилась эта болтанка недолго. Ведущий вскоре вышел из облаков, продолжив поиск. Вот и Латонова. Пустая, засыпанная снегом деревенька. Только дым из труб беленьких, крытых камышом хат. Расчищенные накатанные дороги да натоптанные тропинки говорили о том, что здесь есть люди. А вот в Анастасиевке им повезло. Из деревни к фронту вытягивалась колонна автомашин, штук двадцать. Лакомая цель. Истребители сразу начали строить заход. Атака! Самолеты пошли в пологое пикирование, вдоль остановившейся колонны. Виктор хорошо видел, как немцы выпрыгивали из машин и убегали в поле, подальше, проваливаясь на снегу, смешно барахтаясь. Сброс, самолет слегка тянет вверх. Шишкин с Шубиным тоже отбомбились и строят новый заход. С колонны никто не стрелял. Выбирай и бей любую машину на выбор, как в тире. Хорошо видно, как одна из машин, накрытая близким разрывом авиабомбы, перевернулась на бок. Другая весело разгорается, закрывая остальные черным дымом, мешая целиться. Виктор выбрал своей целью небольшой кургузый грузовичок, тот быстро рос в прицеле. Он нажал на гашетке и красные нити трассеров устремились к машине, исчезая где-то под колесами, потом уперлись в цель, чтобы сразу уйти выше. Он плавно отдал ручку от себя, загоняя грузовик в прицел, и добавил еще СБСа. От мощи круплокариберного пулемета самолет мелко затрясся. Вокруг грузовика вновь заплясали фонтанчики снежной пыли. Его как-то странно перекосило, и через мгновение он скрылся под капотом выходящего из атаки истребителя. Третий заход Шубин делать не стал. Оставил разгромленную колонну позади, вновь уйдя в облака. Виктор, немного отстав при штурмовке, кинулся догонять. К его ужасу в облаках никого не было видно. Только серая мгла вокруг и устрашающее одиночество. Он вывалился вниз, озираясь, надеясь найти остальных у земли, но вокруг были только снег и серо-свинцовая мгла. Покрутившись так несколько минут и никого не обнаружив, Виктор, решив, что Шубин решил уйти вверх за облака, устремился туда же. Снова началась немилосердная тряска. Казалось, еще немного, и потроха покинут организм. Вскоре вверху порозовело, облака ушли вниз, и он вырвался на ослепительный простор с голубым пологом неба и сияющим солнцем. Он шел на высоте трех с половиной километров среди незабываемого зрелища, освещенный солнцем, Вокруг гор белой ваты облаков. Это было великолепно. Только ради такого зрелища стоило становиться летчиком. Вдруг что-то заставило его обернуться. Он так и не понял, что. Может, инстинкт, какое-нибудь шестое чувство, а может, Бог приглядел за глупым попаданцем, не дал пропасть дурню. Позади его мига, всего в сотни метров, спокойно шел шмидт Хищный, камуфлированный, он плавно водил ярко-желтым носом, прицеливаясь. У Виктора все застыло от ужаса. Он резко дал ручку от себя, утопил правую педаль в пол и прибавил газ. Вовремя. Над кабиной мелькнули росчерки трассеров. Немец опоздал менее чем на секунду. Он рванул в правый вираж, затем резко, ломая самолет, переложил рули обратно. Мессер, не ожидавший такого финта, проскочил вперед, и вот уже Виктор, довернув, загонял его в сетку прицела. «Теперь посмотрим, кто кого». Мессер медленно отрывался, пользуясь преимуществом в скорости. За ним тянулся черный дымный выхлоп. Форсаж гад включил. но «Ну, ничего, до него сейчас метров триста. Я его из БС возьму». Пусти не собью, зато дырно ковыряю изрядно. Виктора захлестнул охотничий азарт. На всякий случай он обернулся посмотреть небо перед стрельбой. Сзади на него заходил брат-близнец мессера. Черт! Разинул варежку. Это же ведомый, ведь они все время парами летают. Злость на себя добавила адреналина. От атаки ведомого он ушел нисходящей полупетлей, Но тут в него вцепился первый ведущий месер. Они играли с ним как кошки с мышью, работая парой, атаковали его поочередно, избегая больших перегрузок, пилотировали легко, не давая ему толком ни контратаковать, ни выйти из боя. Виктору уже приходилось несладко. От резких маневров с большими перегрузками он начал уставать. Так долго продолжаться не могло. Во время очередного разворота он сумел извернуться, рванув ручку так, что потемнело в глазах, и, выполнив размазанную бочку, сумел таки обстрелять Мессера на встречных курсах. Вроде как попал, однако на Мессере это никак не отобразилось, поскольку их атаки стали еще злее. Понимая, что еще немного и его собьют, Виктор, выгодав момент, рванул с переворота в пикирование, надеясь укрыться в облаках. Однако, пробив неожиданно тонкий слой белой ваты, увидел под собой землю, какие-то дома. От неожиданности он перевел машину в горизонтальный полет, осматриваясь. Мессеры тоже пробили облака и теперь торопливо его догоняли. Внизу же раскинулась довольно крупная, занесенная снегом деревня. Крутил свои извилистые, закованные в лед берега миус Он сразу увидел характерный ориентир. Небольшое кирпичное здание ГЭС на берегу речки. «Идиот! Как я раньше не додумался!» Виктор щелкнул тумблером рации. «Я восемнадцатый! Я восемнадцатый! Веду воздушный бой над Курганом! Прошу помощи!» Он повторял эту фразу снова и снова, надеясь скорее на чудо. Мессеры уже заходили сзади сверху в новую атаку. Он развернул самолет и пошел на них вверх и в лоб. Все боя не приняли, ушли выше, строй новый заход. Виктор старался держаться от врагов на расстоянии, чтобы они не занимали позицию прямо над головой. Пока получалось, но какой ценой! Он был мокрым от пота и постоянно терял высоту. Перегруженный мотор ревел на повышенных оборотах. Немцы по-прежнему атаковали. В маневренный бой не лезли но, пользуясь преимуществом в скорости и скороподъемности, не пускали к маячившим вдали спасительным облакам, наседая все сильнее и сильнее. Бой уже проходил над самыми крышами равнодушного ко всему поселка. Виктор дрался из последних сил. Мессеры ловко его загоняли, чувствовалась богатая практика, только чудом его истребитель еще не получил повреждений. Вдруг, сбрасывая с хвоста размашистым виражом особо настырного мессера, он увидел, как слева выше, из облаков, вывалилась пара мигов. «Ребята, я восемнадцатый, нахожусь справа ниже. За мной, выше, пара мессеров. Атакуйте!» Миги его услышали, набирая скорость, моментально провалились вниз и устремились в атаку, заходя мессером в хвост. Те, увлеченные боем, казалось, ничего не замечали вокруг. Виктор, плюнув на оборонительные маневры, уходил уже по прямой. Они вытянулись за ним, медленно догоняя. Ведущий Мигов настиг замыкающего мессера и чуть ли не в упор расстрелял его из пулеметов. Хорошо было видно, как росчерки трассеров пропадают у того в фюзеляже. Секунду ничего не происходило. Мессер продолжал полет, паря пробитыми радиаторами и оставляя за собой белесую полосу вытекающего бензина. А потом он вспыхнул. Сперва как-то робко, словно рыжий песок, начал сыпаться из-за крыла. Потом все сильнее, и вот уже огненный ком, увенчанный черными крестами на крыльях, мчится к земле, оставляя черный шлейф дыма. Второй мессер сразу врубил форсаж и, снизившись до самых крыш, пологим пикированием стал уходить. Миг попытался его преследовать, но безрезультатно. Тот отрывался все сильнее и сильнее. Он пристроился к Мигам. Это оказались свои. Шубин привычно погрозил ему кулаком, а беззлобно улыбаясь. Шишкин же вообще растянул улыбку в 32 зуба. Обратно вернулись без приключений. Устал Виктор страшно. Сил, чтобы рулить, почти не осталось. Из кабины его вытаскивал Палыч, он же помог снять парашют. Виктор стоял, покачиваясь, и глупо улыбался. — Ты где так вспотел? — улыбаясь прокуренные усы, спросил Палыч. — Да... — Виктор устало махнул рукой. Немцы, кого хочешь, попотеть заставят. Э, — ну, они такие, — с важным видом подтвердил механик. — Иди, там тебя командир уже заждался. — Нос. Шубин с удовольствием сделал первую затяжку. — Тут-то начнем, пожалуй. По атаке колонны отработали чисто. Правда, Витя, смертничек наш, «Как обычно, отличился. Я же говорил тебе, чтоб ты так низко не опускался. а Как об стену горохом. Ну, тут-то ладно. немц тебя быстро отучат. Теперь дальше. Ты почему от группы оторвался?» Виктор задумался. «Так э, я сперва при штурмовке оторвался, но недалеко. Надо, наверное, было форса ждать, догнал бы». Потом вы резко вправо повернули. Я ж левее был, еще сильнее отстал. Вы в облака ушли. Я сразу за вами. Зашел, а там никого. Спустился ниже, вас там тоже нет. Тогда я решил, что вы наверх ушли. «Вот, э, видишь тут, а, к чему приводят такие атаки?» Перебил его Камэск. «Там немного, тут немного. Вот и отстал. А тут и немцы». А они одиночек отставших. Ой, как любят. Ну, дальше-то что? Ну, дальше облака пробил, там немцы. Так чё ж ты сразу обратно в облака-то не ушёл? Ну, Виктор смутился. Как-то не подумал, сбить хотел. Ха, Ха, сбить. Однако герой. Шубин с Игорем развеселились. Ну как, тут а сбил? «Нет», — Виктор поник головой, — «крутились минут десять, а потом вижу, одолевают меня. Я рванул в облака, а там-то уже и облаков толком нет, окно здоровенное над курганом. Вот тогда-то я и стал вас по радио звать». «Это ты теперь его должен долго водка поить», — указал Камеско на Игоря. «Выскочил вперед меня и давай крутить крыльями, на курган потащил». «Игорь, а что это было?» «Так, э, Дмитрий Михайлович, это Гольштейн мне перед вылетом приемник настраивал, крутил. А потом, когда сабли искать стали, я и вспомнил, что у него передатчик стоит. Включил, а тут он весь эфир воплями забил, под курган звал». «Я так и подумал», – протянул Шубин. «Выходит, Витек, спасло тебя твое радио. Вот запомни этот урок хорошенько, как оно, от группы отрываться». Схарчили б тебя тут и немцы через пару минут, как пить дать. К земле прижали и схарчили, или на силу бы взяли. Тебя-то вон до сих пор шатает, а они вдвоем в половину не так устали. Хотя, конечно, силен ты, силен. Почти пятнадцать минут против пары драться. Это тута, конечно... Тут Шубин снова увидел незадачливого механика по радио. «О, Гольштейн, подь-ка сюды!» Последний, испуганно озираясь, заспешил к начальнику. Камэск, видя его испуг, напустил на себя еще более грозный вид, нахмурил брови, но не выдержал и засмеялся. «Гольштейн, за оперативную установку и хорошую работу радио на самолетах объявляю тебе благодарность. Молодец тута!» «Теперь дальше. Сколько у нас в эскадриле радиостанций?» «Приемников семь. Правда, один неисправный, а вот передатчиков всего два и есть». «А почему так мало?» – изумился Шубин. «Все штатно. Раньше три было, но третий стоял на машине Королькова». «Так, ясно. Тогда вот что. Один передатчик поставь на мою пятерку. Второй с его машины снять...» Палец Камэско уперся в грудь Виктора. «И поставить на истребитель Петрова». «Ну вот», — пригорюнился Виктор. «Мало того, что идея радиофикации всей эскадрильи накрылась медным тазом, одни приемники, так еще и у самого отобрали аналог местного Тим Спика. Но, по крайней мере, в нашей эскадрильи радио все же будет. Значит, есть хоть какая-то польза от моего попадания в прошлое». Хорошо бы еще свободную охоту ввести. Вот только на миге это сложно. Одиночного мессера не догонишь, а от звена мессеров и не убежишь. Эх, не все так просто в этом прошлом. Так, дальше, — продолжил Камэск. Все рации настроить на одну, значит, волну. Сегодня или завтра посмотрим по времени. Проведешь занятия с летчиками, как правильно ими пользоваться. Может, забыл кто? Или вовсе не знал? Последний он буркнул себе под нос. Иди, Шаховцева позови. Он не нужен. Ну что? Обратился он к своим ведовому. Пошла писать губерния. Двинули на КП. Рапорта напишем. Заодно проверим ваши литературные таланты. Он засмеялся. Не каждый день эскадрилья мессеров срубает. В землянке хорошо. Там нет такого пронизывающего зимнего ветра. Там нет мороза. Печка, растопленная стеблями подсолнуха, сильно дымит, плюется искрами, однако исправно дает тепло. землянки землянке полумрак. Накурено, дымно. Летчики развалились на лавках. Добирают. Подъем каждый день происходит рано, вот и используют каждую возможность, чтобы поспать часок-другой. Но вот на улице заурчал мотор полутороки, и землянку, занося с собой клубы морозного воздуха, в гремя тормозами ввалилась Галка, официантка из столовой. Розовая от мороза, она быстро скинула тулуп и затараторила не забывая накрывать на стол. «А вот, товарищ командиры, покушать принесла». Так вы того, присаживайтесь. А то вы еще и не завтракали, а на улице так холодно, так холодно. Летчики быстро занимали свои места. Шишкин, увидав ненавистные макароны, заворчал. Опять эти макароны? Да сколько ж можно-то? Они в меня и не лезут уже. Бойцовый петух должен быть злым, худым и жилистым, выдал старую остроту нефонт. «А макароны, да на стареньком маслице, как нельзя более этому способствуют. Так что кушайте здоровье, товарищ летчик!» Шубин хлопнул неосторожно повернувшуюся официантку по упругому заду «Вот так, Галинка красавица, покушаешь макарон ваших. Потом случится тебя в койку затащить, а сил-то после макарон на такую роскошную женщину и не хватит. Так, я срамиться недолго». Галка, делано смущаясь, захихикала. — Ой, ну вы, товарищ капитан, все только грозить. Хотя именно вам макароны как раз полезны. Манька, хозяйка ваша, бабам недавно жаловалась. У нее кроватная сетка железная порвалась. А она новой была, перед войной купленная. — А вот балаболка! — Шубин снова хлопнул ее по попе. — Давай, накладывай. Галка весьма двусмысленно ему подмигнула и принялась за раздачу. — А все-таки почему так происходит? — спросил молчавший все утро Вадим. — Ведь недавно же кормили борщом и очень вкусным борщом. — И картошка была, — Игорь мечтательно прикрыл глаза, — с тушенкой. Да, это повара в столовой путают свой котелок с чужим. «Хватит!» – вмешался беседу Шубин. «Развели тута. Что на склад поступает то и готовят. Сами они и того не едят». А вчера в не фонд. Мотористы из первой эскадрильи «Зайца» застрелили. Из винтовки. Говорят, ничего, вкусный. «Да тут Зайцев навалом. Я десяток настреляю легко». Виктор не удержался и влез в разговор. «Мне только фонарик нужен будет». «Ночью хорошо охотятся. Я хорошее место приметил поблизости. А готовить их просто. Со сметанкой. Пальчики оближешь». «Когда ты успел научиться готовить зайцев?» – недоуменно спросил Шишкин. Виктор прикусил язык, кляня себя за болтливость. Положение спас комэск. Он грохнул кулаком по дощатому столу и начал, все повышая голос». Да вы совсем охренели ченгачкуки доморощенные! Какие на нахрен зайцы! Какие на нахрен петухи с макаронами! Ешьте, что дают, и спасибо потом сказать не забудьте. А после летайте, сколько прикажут. Распустились у меня тут, а, анархисты и охотнички. Зря ты так, командир. Спокойным, ровным голосом, словно и не было вспышки начальственного гнева, продолжил Вадим. Ведь никто ничего такого не предлагает. Ну, отлучиться вить-ка на пару часов ночью мало ли зачем. Зато мясо свежего поедим. Этих макарон уже живот пучит. Командир на минуту задумался, поостыл, кивнул Виктору. Давай, мол, излагай. Тот, все еще переживая за глупый прокол, нехотя начал рассказывать. Тут за деревней километрах в полутора фермы стоят. Да вы все видели, каждый день мимо них на аэродром ездим. Скотины там никакой, все уже эвакуировали. Зато оставили целую гору бураков. Каких еще бураков? Ну, свеклы сахарные. С поля вывезли и бросили. Так вот, там зайцы кормятся, все следами истоптано. Понятно. А ночью зачем и с фонариком? «Ну как? Заяц же ночью кормится. Я быстро. Туда сбегаю, посижу час-полтора. И мигом обратно...» «Беда мне с вами!» — Шубин нахмурился, устало махнул рукой. «Ладно. После ужина можешь сбегать. Только недолго. А то потом заснешь что-то в воздухе. Фонарик возьми у Шаховцева. У него хороший. Упрется? На меня ссылайся». Чингачкук. И добавила гривым тоном, «А Галюня нам зайчатинки приготовит, да, красавица?» Галка расцвела, заулыбалась, нахально ему подмигнула. «Для вас, товарищ капитан, сделаю все, что угодно!» Подавая порцию саблину, она ненароком коснулась его крупной и высокой грудью. От этого прикосновения и от ее томного голоса у Виктора стало тесно в штанах. Он торопливо проглатывал остывающие макароны, не чувствуя вкуса и стараясь не смотреть на официантку «А ведь бабенка-то ничего», – лихорадочно думал он. «Конечно, старая уже. Ей, наверное, может быть и все 25 Но мне же не жениться». Позже, когда они с Игорем собирали очередную порцию дров, промерзших подсолнечных стеблей, он не удержался и как можно более равнодушным тоном спросил. «А что это галка, которая официантка дает?» Шишкин замер, покраснел, а потом неожиданно рассмеялся. «Хм, знаешь, Литвинов Сашка вот так вот насмотрелся, как Шубин галку за задницу лапает. Ну и тоже однажды ухватил». Так она ему потом дала по морде <смех> Это не фонд рассказывал, она по капитану сохнет, а тот ни себе, ни людям, как собака на сене. с камыском на разведку. Вследствие малой численности самолетов фронтовой авиации их полку нарезали не маленький сектор для наблюдения. Вот и летали каждый день, невзирая на погоду. Обычно летали наиболее опытные летчики эскадрильи – Шубин с Петровым. Однако Дмитрий Михайлович всегда брал с собой Виктора или Игоря, смеясь. Вдвоем веселее, а на самом деле натаскивая, давая налетать как можно больше часов в относительно спокойной обстановке. И если позволяла погода и обстановка, проводил короткие воздушные бои один на один. В таких боях он обязательно комментировал свои действия по радио, а после проводил обязательный разбор, указывал на ошибки, хвалил за успешные действия. Немцы в небе больше не встречались, и за неделю Виктор выполнил 12 вылетов и провел 4 тренировочных воздушных боя. И хотя он понимал, что это ничтожно мало, однако даже такая малость позволила ему на многое взглянуть иначе. Он начал понимать суть воздушного боя, видеть свои слабые стороны и понял, что бой – это не только маневрирование, кто сильнее, до темноты в глазах. Нет. Бой – сродни мастерству игры в шахматы, сродни поединку на шпагах в благородном искусстве фехтования. Правильное маневрирование самолетами в бою похоже на движение фигур на черно-белых клетках доски. Взаимодействие самолета в звене так похоже на положение игральных фигур, что прикрывают друг друга и завоевывают инициативу. И занятие выгодной позиции с последующей стремительной атакой схоже с неотвратимым ударом рапериста. Другое дело, он догадывался, что для понимания всего этого ему еще очень далеко. Пока что Виктор мог только брать силой. Как говорил Шубин, а он с ним был согласен. Благо, силы и выносливости ему хватало. камаск только разводил руками, выдерживать подобные перегрузки так долго он не мог. Благодаря этому он почти сумел выиграть самый первый учебный бой. В последний момент Камэск успел ускользнуть ему под капот. Потом Виктор увидел его сзади, как он любил говорить на шести часах. В последующих же боях Он был позорно бит. Шубин уже не ходил за ним в виражи и не крутил петли, а ловко уходил вверх, захватывал преимущество по высоте и непрерывно атаковал. Однако сегодня учебного боя не вышло. Во время разведки неподалеку от Куйбышева наткнулись на колонну. Колонна была аппетитная. Полтора десятка автомобилей неспешно катили по укатанной дороге посреди заснеженного поля. — Атакуем! — Шубин перевел машину в пологое пикирование. Виктор тотчас устремился за ним, выбирая цель. Однако колонна огрызнулась, от замерзших машин к истребителям потянулись разноцветные шарики трассирующих снарядов. Расплели паутину светящиеся нити трассеров из четверенных пулеметов. Самолет Шубина словно заплясал, уходя от летящей навстречу смерти. В эфире Виктор услышал скороговоркой «Маневрируй! Маневрируй! ходу бей и уходим!» Он бросил самолет вниз, уходя подряд приближающихся ярко-красных шариков из арлекона. Дал левую ногу, оставляя справа потянувшуюся к нему линию пулеметных пуль и, успев поймать в прицел цель, залпом отстрелил в СРС. Целью оказалась небольшая легковая машина со счетверенной установкой зенитных пулеметов на борту. Ракеты легли в разнобой, однако одна из них, взорвавшись в паре метров от машины, перекинула и словно сдула ее с дороги. Он это успел увидеть мельком, отчаянно маневрируя, уклоняясь от вражеского огня. В этот момент самолет вздрогнул от попадания. Виктор замер от ужаса. Однако ничего не происходило, дыма не было. Он также слушался рулей, только появилась тряска. Трясло так, что начало тошнить, пришлось сбросить тягу. Стало немного получше. Ушли, оставив позади такую опасную цель. Над ней поднималось облако черного дыма. Одна из вражеских машин все-таки загорелась от их огня. Когда Виктор поравнялся с ведущим, тот, улыбаясь, поднял вверх палец. «Хорошо, отработали!» Сквозь треск помех в наушниках раздался его уверенный голос. «Ловко немцев причесали. Теперь быстренько проверим дорогу у Кумшанского и домой. У тебя, кстати, фюзеляж пробит. Все нормально». Виктор отрицательно закачал головой, жестами пытаясь показать проблему. Шубин, видимо, ничего не поняв, нахмурился, коротко бросив эфир. «Уходим домой». Неприятности продолжились на посадке. Когда он повернул кран выпуска шасси, в пневмосистеме вместо привычного свиста что-то коротко пшикнуло, сигнальные лампочки так и продолжили гореть красным. Только теперь Виктор доглядел, что манометр давления воздуха был на нуле. Пришлось крутить лебедку аварийного выпуска. На пробеге самолет как-то особенно жестко воспринимал все неровности аэродрома, ровил завалиться вправо, И в итоге так и застыл, перекошенный на один бок, раскоячив крылья. Моментально выключив мотор, он выскочил из кабины, опасаясь пожара. нему уже со всех с ног бежали люди. Неслась псевдосанитарка и их старая полуторка, что каждый день возила летчиков на аэродром. Виктора моментально осмотрели, ощупали, и убедившись, что все нормально, народ переключил свое внимание на самолет. Тут все оказалось куда хуже. Правое колесо шасси, видимо, простреленное в бою, теперь чернело лохмотьями свежепорванной резины, из-за чего машину и перекосило. В крыльях виднелись черные точки нескольких пулевых пробоин. В фюзеляже позади кабины была дыра размером с кулак. Машине досталось изрядно. Самолет было жалко до слез. Виктор ходил кругами, осматривая повреждения, переживая, ведь попадя этот снаряд чуток левее, и такая дыра была бы в кабине. Подошел Палыч, посмотрел, сочувственно хлопнул по плечу, буркнул. Ничего, к утру золотаем, будет лучше прежнего. Вскоре подъехал трактор и не спеша потащил искалеченный самолет на стоянку. Вот так Виктор стал безлошадным. Очень неприятное состояние, как будто неполноценный, чуть ли не убогий. Остальные летчики сегодня летают, благо погода позволила, а ты на земле слоняешься. Он долго сидел в землянке, глядя на огонь, пытался отоспаться, но сон не шел. Чтобы хоть чем заняться, двинулся на стоянку помочь Палычу. Самолет затащили в капонир и уже успели снять винт. Раскапотированный, без винта, с козелками под правым крылом, он казался жалким. Палыч, весь измазанный в масле, слез со стремянки и чинно подошел, закуривая. Вот так вот. Шесть пробоин в крыльях. Пробили камеру колеса и амортизатор шасси. Стальное ерунда. А вот по фюзеляжу дела хуже. Одна пуля пробила винт. Кок. Разбила компрессор и в нем застряла. А слева, видать, зенитка попала, воздушный клапан в труху размолотила. Вот ты без воздуха и остался. Так вот почему трясло, догадался Виктор. Из-за винта все. Слушай, Палыч, давай помогу. Командир, иди отдыхай. У меня тут помощников выше крыши, есть кому гайки крутить. Ужин прошел уныло, в похоронном молчании. После обеда снова летали полком прикрывать полк СБ. В этот раз немцы бой приняли, дрались яростно и упорно. Никифоров, командир первой эскадрильи, сумел сбить одного врага, однако и немцы не остались в долгу, сбили два бомбардировщика. Пилот первой эскадрильи Сергей Лисичный, недавний герой, заваливший Мессера, также был сбит в этом бою. Его горящий миг упал в окрестностях таган рога Парашюта никто не видел. Многие машины в полку получили повреждения. Теперь все летчики вяло ковыряли свои порции, изредка тихо переговариваясь. Ощущение было такое, словно находишься на похоронах. Даже наркомовские сто граммов не сумели разгладить обстановку. После ужина Виктор направился к замеченной ранее колхозной ферме. Снег весело поскрипывал под ногами, зашедший месяц хорошо освещал заснеженную степь. Вот и ферма. Он быстро забрался на кучу, устроился поудобнее и принялся ждать. Как она тут оказалась, неясно. Может, война помешала увести свеклу на переработку, а может, чье головотяпство, кто уж не скажет. Тем не менее, приличная гора свекла, порядка сотни тонн, осталось лежать под открытым небом, никому не нужной промерзшей горой. Однако, несмотря на то, что она промерзла, ни зайцам, ни оставшимся местным жителям, что часто наведывались сюда с мешками, это, видимо, не мешало. Зайчьими следами здесь было буквально затоптано все. Снега выпало непривычно много для этих мест. Вот косые и облюбовали себе небольшую кормушку. Накануне он зашел к механикам разжился фонариком и, воспользовавшись кусачками, обкусил скругленные головки пуль в обои. Конечно, точность у таких пуль убогая, но на пару десятков метров хватит, а больше и не надо. Заяц на рану очень крепкий, а Виктор хорошо себе представлял, как шьет ТТ, и бежать километр по снегу за умирающим подранком ему не хотелось. Первый заяц показался минут через десять темной тенью выделяясь на белом фоне заснеженной земли. Он настороженно подбежал к куче, шурша по снегу, принялся хрустеть промороженной свеклой и замер освещённой ярким светом фонарика. Выстрел на морозе прозвучал каким-то жалким хлопком, зато от вспышки пламени и света фонарика Виктора ослеп Однако всё оказалось зря. Он промахнулся. Заяц серой тенью удирал в спасительную тьму А незадачливый охотник, беззвучно матерясь и моргая, как и сидел, карауля следующую жертву. Второй зверек прибежал скоро, буквально минут через пять. Теперь Виктор стрелял без фонарика, тщательно целясь в серую, расплывающуюся на фоне незанесенной снегом свеклы фигуру. Снова тихий хлопок выстрела, ослепляющая глаза вспышка и белые пятна в глазах. Шум на снегу показывал, что в этот раз он попал. Заяц сбился в агонии, рассыпая на снегу кажущиеся черными в ночи капельки крови. «Ну, с первой кровью», – поздравил Виктор сам себя. «Раньше? Или нет, не раньше, позже. По этому поводу проводился целый ритуал. В конце захода быстренько на скорую руку накрывали стол на капоте машины, разливали по стопочке» и под немудренную закуску поздравляли стрелка. Сейчас же... Свои сто граммов саблин употребил еще за ужином. Мороз усиливался. Несмотря на унты и меховой комбинезон, сидеть на куче промороженной свеклы было некомфортно. Тем не менее, за час небольшим он добыл четырех зайцев. Конечно, это не спортивно, и сам Виктор такое занятие охоты не считал, но макароны надоели – а зайцев тут действительно было очень много. Запихав добычу в заранее припасенный мешок и, похвалив себя за предусмотрительность, не придется пачкать комбинезон кровью, он отправился домой. По дороге решил заглянуть к техникам, отдать фонарик. Благо там кто-то еще не спал. Сквозь неплотно задернутые шторы светомаскировки пробивался слабый лучик в свето. К его удивлению, Шаховцев, Палыч и еще трое техников из их эскадрильи еще ужинали. Расположившись за большим столом, они устало ковыряли остывшие макароны, запивая холодным чаем. Виктор поразился, насколько у них был усталый вид. Красные распухшие руки с въевшимися в кожу маслом и грязными ногтями, измученные лица с черными пятнами от обморожений, видимо, недавно пришли с аэродрома, закончив ремонт. «Николай Николаевич, я вам фонарик принес. Спасибо». «А, сабли. С тебя за фонарик пять зайцев. Много настрелял?» — хриплым, прослуженным голосом спросил Шаховцев. «Я думаю, торг здесь уместен», — засмеялся Виктор. «Нож дадите хорошие и керосинку не мешало бы». «Слушай», — сказал ему Палыч, доставая откуда-то финку. «А тебе их шкуры нужны?» кстати наш самолет я починил спасибо палыч искренне обрадовался виктор а шкуры мне не нужны зачем если хочешь забирай постараюсь аккуратнее их снять только их еще выделывать надо знаешь да знаю буркнул палыч есть тут умелец пойдем посвечу. там он фартук возьми запачкаешься С зайцами виктор управился быстро благо там особых навыков и не надо. Снимал шкуры, потрошил, складывал в ведро, пересыпая снегом. Палыч только сопел, глядя, как быстро он с ними разделывается. Закончив работу, Виктор умылся, полюбовавшись ножом, вернул его хозяину. «Хороший нож, удобный, острый. Сам делал?» «Сам», — ответил Палыч. «Еще финскую. Вот с тех пор с ним не расстаюсь. Тогда тоже холодно было». «Да, хороший нож. Ладно, пойду я. Держи, Палыч, зайца, с мужиками приготовите. На суп он не очень постный, но тушить самое то». Месяц уже зашел за облака, когда Виктор пошел домой, скрипя снегом по заметенным улицам ночного хутора, натыкаясь по тьмах на заборы и влезая в сугробы. А Палыч все стоял, задумчиво смотря ему вслед и что-то тихо бормоча себе под нос.